Глава 50 Анна согласилась лечь спать пораньше. Она выглядела уставшей, щёчки были бледными. Я сидела на краю кровати рядом с ней, пока она засыпала, убирая со лба мягкие непослушные волосы. У меня всё сжималось внутри, когда я смотрела на неё, такую уязвимую. Светлая кожа, длинные тёмные ресницы, которые сейчас трепетали. Верхняя губа в форме бантика. Дыхание Анны становилось всё глубже. Верный пёс Бадди лежал рядом, будто мог защитить свою хозяйку от того, что ждёт её впереди. Я наблюдала за ней, пока она засыпала, боясь оставить её одну в новом доме. Когда перед уходом я поцеловала её в лоб, она пошевелилась, но не проснулась. Внизу я разогрела в микроволновке готовую еду и налила себе апельсинового сока. Затем устроилась в гостиной со стаканом в руке, глядя на долину. Здесь не было ни телевизора, ни вай-фая, ни даже возможности позвонить по телефону. Сигнал мобильного пропал, как только мы спустились в лощину. Трудно представить более уединённое место. Я сидела молча, прислушиваясь к тишине. Долина передо мной постепенно погружалась в темноту, окрашиваясь розовым в тех местах, где ее касались лучи заходящего солнца. Интересно, что сейчас делает Беа? Скучают ли они с Кларой по нам? Я вспомнила наш прежний дом, нашу улицу. Там всегда было слышно соседей, когда кто-то из них громко включал фильм. Я пыталась представить, как тут будет зимой, «Туристы уедут, все опустеет, останутся только местные, но не думаю, что мы будем часто пересекаться с ними». Вспомнился Майк Ридж, молча наблюдавший с своей машины, как мы собирали вещи и уезжали. Теперь уже густая темнота давила. Все, что я видела, глядя в окно, было отражение комнаты. Диван, кофейный столик, и посреди всего этого... Женщина, которую я еще не знала. Хелен Мак. Со стаканом сока в руке она оглядывалась на себя прошлую. Хруст. Я вздрогнула, напряглась, прислушиваясь. Может, это большое животное, которое подошло слишком близко к человеческому жилью? Протянула руку к лампе и выключила ее. Единственный свет теперь слабо лился из кухни. Оцепенев, я сидела в ожидании. Несколько мгновений — ничего. Я снова начала дышать. И вдруг... Снова хруст, заставивший меня подпрыгнуть, резкий треск сломанной ветки. Человек... Я уже не сомневалась. Пробирается вдоль стены дома. Я поднялась и, пригибаясь, добралась до кухни. Выпрямилась, схватила один из ножей и забралась под обеденный стол, дрожа всем телом. Уселась там, подтянув колени и обхватив их руками. Шаги, тихие и осторожные, возле входной двери. Я затаила дыхание. Тишина, вздох, шарканье мягких туфель по деревянному крыльцу. Я еще глубже вжалась в темноту, думая о спящей наверху Анне и крепче сжимая рукоять ножа. В замке заскрежетал ключ, дверь открылась. На пороге стоял человек, его силуэт вырисовывался на фоне ночного неба. Хелен! позвал он хриплым шепотом. Я резко выпрямилась и ударилась головой о перекладину стола. «Хейлен, это я!» — произнес он театрально, наслаждаясь произведенным эффектом. Я вылезла из-под стола и включила свет. «Ральф!» Он стоял у входной двери, моргая от яркого света. И выглядел совсем по-другому. Лицо стало худым. Свободную прическу заменил ёжик в военном стиле. Он переоделся в непромокаемую зелёную куртку и чёрные джинсы, готовый сыграть свою новую роль. «Ральф!» В секунду я смотрела на него, потом мой рот скривился. Он раскрыл объятия, и я бросилась в них, прижалась к нему всем телом, уткнувшись лицом ему в грудь. Его запах — неожиданный и знакомый. Ощущение сильного мускулистого тела. Теплая кожа. Ральф поднял мою руку и с удивлением посмотрел на нож, который я все еще сжимала. — Не очень-то радушный прием, — рассмеялся он. Да ещё когда я только что прошёл путь из мира мёртвых. Ну ладно, тебе. Я бросила нож на стойку, вытерла глаза и снова обняла его. Ты меня до смерти напугал. Он поцеловал меня в макушку, потом отпустил мои руки, снял куртку и повесил её на спинку стула. Я смотрела на него всё ещё ошеломлённая. Я думала, ты приедешь «Только через неделю или две?» Он пожал плечами. «Знаешь, как уже достало быть мёртвым!» «Как Анна! Всё в порядке?» Я сразу же бросила взгляд в сторону лестницы. «Ральф, она не должна знать. Пока не должна. Мне нужно подготовить её». «И как? Скажешь, что я ангел?» «Это вряд ли. Я улыбнулась». «За Анну не волнуйся. Я никогда не говорила ей, что ты умер. Только что ты пропал. Но мне нужно ещё немного времени. Ральф, ей многое пришлось пережить». Он обвёл рукой амбар, словно всё вокруг было декорациями для его грандиозного школьного спектакля. «Как тебе?» Я кивнула. «Очень нравится. У тебя всегда был отличный вкус». Он выглядел довольным. «Анне понравился пёс?» Любовь с первого взгляда. Она назвала его Бадди. Задрав мою футболку, он коснулся меня. Я затрепетала. Она не спросила, кто купил собаку, но это было немного рискованно, Ральф. «Я люблю риск», — прошептал он мне на ухо, крепче прижимая к себе. «Пора бы тебе уже...» Это понять.